Основные роли в театре. Свердловский театр драмы. Пьеса Униженная и оскорблённая по Фёдору Достоевскому 1960 год. Иван Петрович. Белоснежка и семь гномов 1963, четверг. Иркутская история Арбузова 1964, Лапченко. Новосибирский театр драмы Красный факел. Бег Булгакова. 1969 год. Голубков. Герой Фатерланда. Кручковского. 1970 год. Карл Хумель. Борис Годунов. Пушкина. 1970 год. Борис Годунов. Варвары Горького. 1970 год. Монахов. Любимая женщина Сент-Экзюпери. 1970 год. Экзюпери. Таллиннский театр русской драмы. Тот, кто получает пощёчины Леонида Андреева 1971 Клоун тот. Гостиница Астория Штейнера 1971 Журналист. Театр имени Ленсовета Ленинград. Тот, кто получает пощёчины Андреева 1973 Клоун тот. Варшавская мелодия Зорина 1973 Виктор Преступление и наказание Достоевского, 1974-й, Лужин. Театр имени Ленинского комсомола, Москва, Гамлет Шекспира, 1977-й год. Гамлет. Всего Анатолий Солоницын в театрах сыграл более ста ролей. Роли в кино и на телевидении. Дело Курта Клаузовица, Свердловское телевидение, 1966-й год, режиссер Панфилов. Курт Клаузовиц. Андрей Рублев. Мосфильм. 1966 год. Вышел на экраны в 1971. -м. Режиссер Тарковский. Андрей Рублев. «Анютина дорога». Беларусь. Фильм. 1967. -й. Режиссер Голуб. Командир. «В огне брода нет». Ленфильм. 1967. -й. Режиссер Глеб Панфилов. Иван Евстрюков. «Один шанс из тысячи», «Одесская киностудия», 1968-й, режиссер Кочарян, капитан Мигунько. «В лазуревой степи», «Коловерть», «Мосфильм», 1970-й, режиссеры Шамшурин-Ланской, Игнат Крамсков. «Проверки на дорогах», «Ленфильм», 1971-й, вышел на экраны в 1985-м году, режиссер Алексей Герман, Петушков. «Гроссмейстер», «Ленфильм», 1972-й, режиссер Микаэлян, отец Хлебникова. «Зарубки на память», «Молдовафильм», 1972-й, режиссер Гибу, Ромус Чербуну. «Любить человека», киностудия имени Горького, 1972-й, режиссер Герасимов, Дмитрий Калмыков. «Принц и нищий», «Лентелефильм», 1972 год. Режиссёр Гауスナー. Лорд Сент-Джон. Солярис, Мосфильм, 1974. Режиссёр Андрей Тарковский. Сарториус. Агония, Мосфильм, 1974. Режиссёр Элен Климов. Полковник. Зеркало, Мосфильм, 1974. Режиссёр Тарковский. Прохожий. Под каменным небом. Ленфильм. Норвегия 1974. Режиссёр Масленников. Полковник Хофмайер. Последний день зимы. Лентелефильм 1974. Режиссёр Гауスナー. Михаил Соловцов. Свой среди чужих, чужой среди своих. Мосфильм 1974. Режиссёр Никита Михалков. Василий Сарычев. Доверие. Ленфильм 1975. Режиссёр Тригубович. Шотман, «Воздухоплаватель», «Ленфильм», 1975-й, режиссера Виходько Трещенко, Анри Форман, «Между небом и землей», «Молдовафильм», 1974-й, режиссер Харченко, «Полковник», «Наследники», «Экран», 1975-й год, режиссер Прошкин, Алексей Быстров, «Память», «Мосфильм», 1975-й, режиссер «Досталь», Профессор Буров. Там за горизонтом. Мосфильм 1975, режиссёр Егоров Василий Бачажников. Восхождение. Мосфильм 1976, режиссёр Шипитько Портнов. Легенда о Тиле. Мосфильм 1976, режиссёры Алов и Наумов. Рыбник. Пока стоят горы. Мосфильм 1977, режиссёр Михайлов. Следователь. А у нас была тишина. Мосфильм 1977, режиссёр Шамшурин. Петруха. Память. Ленфильм 1977, режиссёр Никулин. Военврач. Сумка инкассатора. Ленфильм 1977, режиссёр Болтрушайтесь. Иван Тимофеевич. Юлия Вревская. Мосфильм. Загранный фильм. Болгария. 1977 режиссёр Карабов Доктор Павлов Поворот Мосфильм 1978 режиссёр Абдрашидов Костик Предвещает победу Киностудия имени Довженко 1978 режиссёр Геннадий Полоко Вершинин Трасса Ленфильм 1978 режиссёр Трещенко Сливин «Сталкер», «Мосфильм», 1979-й, режиссер Тарковский, писатель. «Телохранитель», «Таджикфильм», 1979-й, режиссер Хамраев. Султан Назар. «Бумеранг», «Мосфильм», 1979-й, творческое объединение «Дебют». Шериф Маклейн. «26 дней из жизни Достоевского», «Мосфильм», 1979-й, режиссер Зархи. Достоевский. Из жизни отдыхающих. Мосфильм, 1979. Режиссёр Николай Губенко. Чикин. Сергей Иванович уходит на пенсию. Мосфильм, 1979. Знакомой дочери. Таинственный старик. Киностудия имени Горького, 1979. Режиссёры Макарелев. Кондратий. Он. Мосфильм. 1979. Творческое объединение Дебют. Харден. Мужики. Мосфильм 1981. Режиссёр Бабич. Художник. Тайна записной книжки. Мосфильм 1981. Режиссёр Шамшурин. Мартин Мартинович. Шляпа. Мосфильм 1981 год. Режиссёр Квинихидзе. Отец Ани. Остановился поезд. Мосфильм 1982. Режиссёр Абдрашидов Игорь Малинин. Великая судьба. Монгол кино 1983. Режиссёр Жыгжит Сурен Бакич. Раскиданное гнездо. Беларусьфильм 1983. Режиссёр Луценко. Незнакомый.